умоляя его о прощении за все страдания, которые она причинила ему своим легкомыслием. Однако ее брат не был склонен к снисходительности. «Надеюсь, ты наконец поймешь, что ты натворила. Сейчас тебя купил другой пират, и ты принадлежишь ему. Надеюсь, тебе тоже это понятно». Он мог бы сказать и больше, но умолк, заметив, что дверь каюты приоткрывается. На пороге стоял капитан Блад. Он пришел сюда после того, как закончил расчеты с людьми Левасера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 «Хотя такие слова вы услышите нечасто. Я пират, но я не могу поступать так, как левосер. У меня есть свое понятие о чести, и своя честь, или, допустим, остатки от прежней чести». И, перейдя на деловой тон, он добавил, «Обед будет подан через час. Надеюсь, вы окажете мне честь отобедать со мной. А пока мой Бенджаман позаботится о вашем гардеробе». И, поклонившись, он повернулся, чтобы уйти. Но мадемуазель Жерон остановила его громким восклицанием.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 Несомненно, дошла уже до Арабеллы Бишоп. Он был убежден, что она относится к нему с презрением, считая его таким же мерзавцем, какими являлись все прочие пираты. Он надеялся поэтому, что какое-то, пусть даже очень отдаленное, эхо сегодняшнего его поступка также докатится до нее и хоть немного смягчит ее сердце. Он, конечно, скрыл от мадемуазель Дежерон истинную причину ее спасения. Блад решил рискнуть своей жизнью, движимой единственной мыслью, что Арабелла Бишоп была бы довольна им, если бы смогла присутствовать здесь сегодня.